253. Сын мой, приближается неуклонный и неотвратимый заповеданный час. Хочу видеть вас бодрствующими, напряжённ. Хочу, чтобы готовность ваша была активна. Действие является признаком истинных учеников. Что сделали вы, чтобы уявить себя в действии? Не в нагах в действии, не на языке, но в действии духом и мыслью. Аура ко мне в устремлении напряженное, мощное действие на плане незримом уявляет, трансмутируя вибрации окружающих сфер. Как брошенный в воду камень дает волны, так и аура, напряженная светом, приводит волнообразное движение энергии пространства и, подобно лампаде во тьме, концентрически распространяет вокруг себя волны света. Действие тонких энергий мощно. ими может преображаться вся местность, находящаяся в сфере излучения носителя света. Не следует забывать, что если излучения собственной ауры огненны, то неограниченная мысль и волны мысли распространяются на далекие расстояния. Когда рождаются три луча самоисходящих, сфера воздействия расширяется, и эти лучи, посылаемые близким и дальним, сферу воздействия увеличивает еще более, упрочивая и укрепляя планетную сеть света. Эта сфера деятельности невидима глазу и внешне незаметна, но тем сильнее мощью воздействия на людей и пространство. Надо осознавать постоянно творимое благо, посильно нагнетая напряжение. Светоактивность сознания и ауры принадлежат к явлениям высокого порядка. и нами ценится соответственно сознание синтетическое горит своим цветом напряжённых энергий и несёт окружающим благо огни пространственное значение имеющие нагнетаются молитвой трудом мыслью устремлением и творчеством духа в сущности говоря все эти перечисные явления есть продукты творчества духа Дело не в названии, но в излучениях микрокосма человеческого. Ценим процессы магнитающей напряжённость пламени центров. И снова говорим, а рабочий ритмичный, который особенно яро даёт устойчивость пламени. Совершенствие духа распространяется на все сферы его деятельности и объединяется синтезом. Получается монолит духа. свидетельствующего о том, что микрокосм архата становится солнцеподобным, солнцем для той части пространства, где находится он. А носителей солнечных энергий наша особая забота, ибо много их, силу лунных энергий уявляющих. Но мы говорим о путях света. Люди лунной тропы по рождению прошло. Люди солнечного пути провозвестники будущего. и о них наша забота. Трансмутация духа идёт от лунного полюса к солнечному. Ярым примером торжества лунной сущности в человеке является медиумизм, инертный, безвольный и страшный тем, что обрекает человека на то, чтобы стать жертвой невидимых, но сильных отрицательных воздействий. Поэтому утверждение волевой напряжённости светодейтельности духа нами явно приветствуется. Творите, творите, творите словом, делом, мыслью, чувствами и создавайте новые формы творчества вашего, ибо творчество есть высший удел человека.